Глава 37. По-хорошему, надо бы приготовить что-нибудь себе на обед. Или хотя бы помыть посуду и сделать уборку. Или сесть за очередной перевод. Однако Маша лежала на кровати и пялилась в потолок. Она расстроилась не из-за Михаила. Он как раз оказался на высоте, впрочем, как обычно. Маше не хотелось ябедничать, а из-за гормонов глаза были на мокром месте. Оттого она и держалась так отстранённо. Обняла бы его и расплакалась. А он докопался бы до причины. Нет, всё правильно, а они потом объяснятся. Почву из-под ног выбило поведение матери. Маша не сомневалась, что это она выживает её из деревни, заставляет вернуться в Москву. Кто-то по её указке разобрал крышу и перекрыл воду и электричество». «Хорошо, если на этом всё, а если нет?» «На что ещё способна мама?» Маша вертела в руках телефон, раздумывая, не позвонить ли отцу. «Если он не в курсе матушкиных диверсий, а так, скорее всего, и есть, он будет переживать, нужно ли его расстраивать». Разговаривать с матерью Маша не хотела. Когда где-то рядом залаял лорд, Маша подскочила с кровати. Неужели снова козы? В открытое окно она увидела Михаила, который несся к ее дому с лопатой наперевес и испугалась. Тем более позади него бежал еще один мужчина с граблями, а лорд обесновался у нее на терраске. «Попался!» – прогрохотал Михаил. «Стоять!» «Убери, собака! Убери, собака!» – запричитал кто-то. Алим? Маша выскочила на терраску. Лорд молча сидел у крыльца. В углу терраски Михаил срывал черную шапку-маску с прорезями для глаз Салима. Лопатой он его, к счастью, не огрел, но врезал кулаком по лицу, отчего Алим закричал и схватился за нос, а Маша завизжала, закрывая рот руками. «Маруся, домой!» — рыкнул Михаил. «Миша, не надо!» закричала она и подбежала к нему, обняла сзади. «Не трогай его!» Алим не убегал и не пытался напасть. Молча утирал кровь, хлещущую из носа. «Охранять!» приказал Михаил лорду, указав на Алима. «Виталий, иди к Ксении!» Она наверняка испугалась. И только потом он обернулся к Маше, схватил ее, приподняв, и потащил в дом, аккуратно и бережно. Миша, прекрати. Она попыталась его легнуть. Так нельзя. Я так не хочу. Маруся, это мужские дела. Нет, не надо. Она злилась и топала, стуча кулаками по Михаилу, цепляясь за одежду, кричала и плакала. В общем, устроила истерику и добилась своего. Михаил позволил Алиму умыться, совместными усилиями они остановили кровотечение. А потом Алим им все рассказал. Как Маша и предполагала, за диверсиями стояла ее мать собственной персоной. Алим клялся детьми и призывал в свидетели Аллаха, что нанимала его она одна, никаких мужчин с ней не было. Даже приехала в деревню не с мужем, а на такси. Маше стало немного легче от мысли о том, что Толик в этом не участвовал. «Зря ты его отпустила!» – процедил Михаил, когда Алим ушёл. Маше было не по себе от его сурового вида. И желваки гуляют по скулам, и губы превратились в тонкую полосочку, и глаза потемнели. «Алим – исполнитель!» – вздохнула Маша. «Если кто и виноват, так это моя мать!» «А если бы с тобой что-нибудь случилось?» «Самое страшное, что могло случиться, это моё возвращение в Москву. Миша, пожалуйста!» Она обняла его, прижалась к груди. «Спасибо за помощь. И спасибо, что сделал так, как я хотела». «Маруся, Маруся!» Он провёл ладонью по её спине. «Ты что дрожишь? Замёрзла?» «Перенервничала». — призналась она. «Теперь я бы точно прилегла. Ничего больше не случится. Иди домой». «Что ж ты меня всё гонишь?» — с досадой спросил Михаил. «У тебя гости?» Она подняла голову, их взгляды встретились. «Иначе я никуда тебя не отпустила бы. Правда?» «Пойдём со мной». «Миша!» «Я знаю, что произошло. Маруся!» Ксюша просто ошиблась. Она не злая девочка. «О, Боже! Я ничего такого не говорила и не думала. Миша, пожалуйста, я не в состоянии». В дверь постучали. «Нет, я не могу», — простонала Маша. «Я разберусь». Михаил распахнул дверь. Из-за его широкой спины Маша не видела, кто пришёл. «Ксюша, не сейчас!» произнес Михаил. «ё в порядке, спросила та. Да, я скоро. Маша встала и попыталась отодвинуть Михаила с прохода. Он словно хотел заслонить ее собой защитить. Пришлось пихнуть его в бок, только после этого он посторонился. «Ксения, простите меня пожалуйста, сказала Маша, обращаясь к его дочери. «Ваш отец сейчас вернётся домой и больше никуда не...» «Маруся!» «Маша, это вы меня простите!» Взгляд Ксении скользнул вниз, и она осеклась. «Вы беременны?» «Как видите!» Маша машинально накрыла ладонями живот. «И не от вашего отца, не переживайте!» «Нет!» Разочарованно протянула Ксения. «Жалко!» «Жалко?» – переспросил Михаил растерянно. «Ну, может, еще родите мне сестренку или братика?» – махнула рукой Ксения. «Только он уже будет младше твоего внука, пап!» «Ксюша!» – возмущенно прогудил Михаил. «Мы и правда поедем!» – произнес Виталий. Маша только теперь заметила, что он стоит внизу у крыльца. «У вас тут и без нас!» «Нет!» — отрезал Михаил. «Нет-нет!» — запротестовала Маша. «Миша, иди уже!» «А вы?» — хором спросили Ксения и Виталий. В итоге, после препирательств и взаимных извинений, Михаил согнал всё семейство, включая Машу, в собственный дом. Ксюша занялась обедом, Маша ей помогала, а Виталия Михаил увёл во двор эксплуатировать. «Маш, ты не обижайся», — попросила Ксюша ещё раз. Они уже перешли на «ты». «С этой беременностью настроение скачет, сама не рада». «И у меня также», — фыркнула Маша. «А у вас с папой серьёзно?» Она ожидала такой вопрос, вот только ответа на него у неё не было. «Не знаю, я понимаю, что...» Маша всхлипнула и замахала рукой перед лицом, осушая слёзы. «Ну вот, опять!» «Ой, не расстраивайся!» «Нет, ничего!» Ксюша быстро повернула разговор на безопасную тему, расспрашивая Машу, как протекает беременность. «Об этом женщины могут говорить вечно, искать похожесть и отличие, обсуждать приметы и суеверия. «А дуськи не боишься?» Поинтересовалась Ксюша, кивнув на кошку, которая давно уже обосновалась на подоконнике. «Токсоплазмоз, все дела!» «Не-а!» — отрицательно покачала головой Маша. «Кошка здорова, лоток я за ней не чищу. Да Дуська и сама беременная, по-моему!» «Да ладно!» — Ксюша засмеялась. «Какая концентрация беременных в одном доме! Бедный папа!» «Зачем Алима отпустили?» – ворчал Виталий. «По его вине козы цветы обглодали, пусть и сажал бы». «Да пошел он!» – проворчал Михаил. «Маруся попросила, я отпустил. Ей нервничать нельзя». При трезвом размышлении Алима даже жаль. Каждый зарабатывает, как умеет. А Марусина мамаша отвалила сумму, которой его семье на полгода хватит. «Четыре сыночка и лапочка-дочка, ядрё на вошь». Нет, Алим не давил на жалость. Просто Михаил и сам знал, зачем тот приехал на заработки и от отчего жил в деревне. А что Алим лорда сумел запереть, так Михаил сам виноват. Когда тот яблоки гнилые на его участок таскал, он приказал псу пропускать его как своего. «Растяпа! Чего теперь-то? Ладно». Самое главное, Маруся жива и здорова. Алим не успел её испугать. Это же он в маске к ней в дом лез, чтобы типа ограбить. Маруся добрая, иначе Алим не отделался бы разбитым носом. Вот только Михаил ему строго-настрого запретил подходить к её участку. Ничего, цветы он и сам посадит. Девочки помирились, тоже хорошо». У Михаила теплело на душе, когда его любимые женщины улыбались. Они и на обновлённую клумбу пришли любоваться вместе. «Миш, у тебя теплицы крепкие?» Поинтересовалась Маруся как-то подозрительно задумчиво. «Да, а что?» «И клубника отошла, да?» «Да, ты это к чему?» «Это хорошо». «Град скоро будет, хоть клубнику не побьёт». «Какой град? Когда? На небе не облачко». «Ну, я не знаю...» — Маруся посмотрела на небо. «Недельку, — думаю, — цветочки проживут, а потом их град побьёт не иначе или ливнем смоет». «Я над ними тент натяну», — мрачно пробурчал Михаил, — «заранее».